Проект книги «Выпивка» представляет повесть Владимира Денца «Тропою дикого осла» Записки великого русского писателя «Будь свободен, как сын степей, дикий осел, ибо все блага мира не стоят мудрости, обретаемой в путешествии» Салман Ружди, сатанинские стихи Предисловие Кто вдаль пускался от угла родного, Тот видел то, о чем и не мечтал. А дома за лжеца славит пустого, Коль на беду, что видел, рассказал. Повсюду нрава глупый люд такого, Не верит, коль рукой не осязал. Ариоста. Неистовый Роланд. В июне 1993 года у меня на руках неожиданно оказалось 350 долларов. Недолго думая, я решил съездить на лето в Северный Тибет и в Синьцзян, крайнюю северо-западную провинцию Китая. В то время я не имел ни малейшего понятия о ценах в этой стране и вообще Китай был для меня практически белым пятном. Впоследствии оказалось, что там можно путешествовать с минимальными расходами. И на эту сумму мне удалось за 100 дней побывать во всех провинциях Китая, кроме Хуйского автономного района, который, видимо, вполне соответствует названию. Читателю предстоит познакомиться с почти необработанным путевым дневником. Хотя со времени путешествия прошло около 4 лет и страна сейчас сильно изменилась, мне кажется, что отчет об этой экспедиции все еще представляет интерес. Прежде всего потому, что совершить нечто подобное, пусть за несколько большие деньги, может практически каждый. Одиночные путешествия дикарем в любую страну – повальное увлечение во всем мире, а не что-то героическое. Мне встречались пожилые австралийские леди, трясущиеся в кузовах грузовиков с углем по длинной и очень тяжелой западно-тибетской дороге, и израильские девушки, в одиночку добирающиеся автостопом из Индии в Таиланд через Пакистан, Каракорум, Памир, Кашгарию, Тибет, Китай, Вьетнам и Камбоджу. Многие ребята катаются так по 10-20 лет подряд. Разумеется, для этого нужно знать хоть чуть-чуть английского и несколько китайских слов. Без знания языка решаются путешествовать только очень богатые люди и русские челноки. Хотя у западных туристов Китай считается самой трудной для самостоятельных путешествий страной, кроме тех, где идет война и закрытых, вроде бывшего СССР или Мьянмы. Для нас это удобная тренировочная площадка перед более дальними маршрутами. Сюда легко добраться, жизнь здесь дешевле, чем у нас, а к большинству местных трудностей мы привыкли с детства. Единственные серьезные опасности – это плохие дороги в горах и карманники на равнинах. Но даже если вы остались без документов и денег, как это случилось со мной, выкрутиться можно все равно. Как и в России, в Китае дырка в заборе всегда предпочтительнее официальных путей. Власть бумажки над человеком здесь столь же всеобъемлюща. Догадываясь о чем-то подобном, я запасся в Москве совершенно необходимым документом, который в дальнейшем буду для краткости называть дзибао. Одна студентка-китаянка на бланке конторы, где я в то время работал, написала иероглифами справку о том, что я великий русский писатель и лучший друг китайского народа. На это письмо я поставил десяток печатей и штампов, все на русском языке. Именно Дадзебау я отчасти обязан успехом всего мероприятия. Особенно впечатляли китайцев написанные внизу иероглифы, председатель и директор, без фамилий и подписей. Из-за нехватки денег пришлось иногда добывать пропитание способами, не вполне традиционными для белого человека, пользуясь широтой души и гостеприимством местного населения. на редкость дружелюбного и доброжелательного. Если бы дело происходило в России или на Западе, я бы, наверное, не решился поведать об этих методах. Но на Востоке издавна нет более почетной, престижной и любимой народом профессии, чем бродячий святой. Сохраняя стиль и лексику путевого дневника, я заранее прошу прощения у читателя за некоторые обороты речи и обилие биологических терминов. Хотя у меня диплом инженера-электрика, на самом деле я зоолог, но это уже совсем другая история. Позабудьте Европу и холодный наш край. Мир открыт автостопу, континент выбирай. Я бы с Азии начал, самый близкий пример, всем по силам задача, несмотря на размер. Здесь всего очень много, солнца, ветра и гроз, бесконечна дорога, то жара, то мороз. В каждой горной долине здесь другая страна. Утром снега лавины, а к обеду весна. Среди разных народов, среди кораллов и льда. Пусть везет вам с погодой и попуткой всегда. Пусть вершины и визы вам даются шутя. Будет сочная жизнь, а все страхи пустяк. Примечание. Я горжусь, что впервые после Козьмы Пруткова нашел рифму на Европа. Глава 1. Машина времени. Никогда плотная завеса тайны не поднимется над этой землей чудес и волшебства. Никогда легкомысленный турист не осквернит неприступные снега Тибета. Ворот всех откровений. Елена Блаватская. Маги и мистики Тибета. 25 июня. 1993 года. Ну, ребята, наконец-то я оттянусь на всю катушку. В данный момент я сижу в караван-сарае на озере Сайрамнур, 1300 метров над уровнем моря, и уминаю палочками огромную бадью лагмана с бараниной за 3 юаня. Сейчас 1 юань равен примерно 1 10 доллара. Чтобы научиться есть палочками, достаточно оказаться в такой вот забегаловке после целого дня в автобусе. Это не сложно, но довольно медленно. Остались позади три дня, проведенные на полке в поезде Москва-Алматы, с маячищей перед глазами надписью «Запомни, солдат, ты охраняешь покой парня, который спит с твоей девушкой». Позади и пересечение казахско-китайской границы у города Джаркент в пыльную бурю. Впрочем, это в любую погоду не подарок. Пограничники придираются к любой ерунде, но если от китайских можно откупиться парой долларов, то нашим подавать сотенны. К счастью, у меня была копия Дэгзэбао на русском, в более скромных выражениях. А вот на челноков было больно смотреть. Багаж тех, кого завернули, все равно едет дальше. Сколько здесь проливается слез, сколько хороших вещей достается таможенникам на автовокзале Урумчи. Автобус Алматы-Урумчи идет больше суток, так что до города еще далеко. На первый взгляд синзян кажется бедным и грязным, хотя и без особого свинства. Словно средняя Азия после военных лет. Я уже выучил два самых важных иероглифа – мужчина и женщина. Их пишут на сортирах. Ну, пора ехать дальше, впереди джунгария. 26 июня Урумчи – столица Синьцзян Уйгурского автономного района. Если провинция мало изменилась с 10 века, то здесь неоновые вывески, телевышки и строящиеся небоскребы. Вообще, большинство городов Синьцзяна напоминают стройплощадки. Урумчи населен тюрками, уйгурами и китайцами. Отношения между ними сложные. И каждые несколько лет бывают выступления уйгур, неизменно жестоко подавляемые. Хотя китайские колонии вдоль Великого Шелкового Пути существовали много веков, Синьцзян периодически то входил в состав Поднебесной империи, то выходил из нее. В начале века за обладание этой богатой территорией соперничали Россия и Британия. И лишь в силу ряда случайностей Джунгария и Кашгария достались Китаю. Даже сейчас быстро растущее китайское население сосредоточено в основном в городах. Отель стоит 3 доллара, как и в Алматы, но здесь в стоимость номера не входит проститутка. На питание достаточно долларов в день. 27 июня. Еду на так называемом деревянном автобусе в Кашгар. Три дня и две ночи. Автобус без ресорт. К тому же расстояние между сиденьями рассчитано на среднего китайца, так что ноги девать некуда. Багаж едет не на крыше. Пересекаем долину бесов, якобы самое ветреное место в мире. Турфанскую впадину и самую восточную часть Цяньшани. Через пустыню тянутся низкие причудливые горы, похожие на творение, абстрактной скульптуры из камня и песка. Коробки для яиц сменяются пчелиными сотами, морщинистые холмы щупальцами осьминога, и все это разноцветное. Геологи называют такой ландшафт «бэдленд». Многие хребты в результате выветривания настолько утонули в собственной щебенке, что их почти не видно. Щебень и песок на много километров расплываются вокруг гор пологими склонами. Бэлями по-монгольски. Здесь очень сухо, одна травинка на 10-20 минут пути. Лишь у подножия гор растут солянки, и там водится антилопа джейран. Ночёвка в караван сарая за полдоллара. 28 июня. Сегодня, честно говоря, я чуть не свихнулся. Весь день один и тот же пейзаж. Поля с пирамидальными тополями и низкие желтые горы справа. Так с пяти до 23 часов. Автобус забит, Мое место в хвосте, колени упираются в спинку, сиденья впереди и дико болят. Многие пассажиры сходят, не выдержав жару и тряску. Единственное утешение – огромные арбузы по 30 центов штука. Неприятное место Кашгаре. 29 июня Сегодня полегче. Очень уж красивые горы справа, километровой высоты обрыв и пород всех цветов радуги, да еще весь в архитектурных излишествах. К сожалению, у меня не было времени проверить, нет ли в этих красных склонах таких же динозавровых кладбищ, как в сходных формациях Южной Монголии. К вечеру приехали в Кашгар. Город очень похож на Фергану застойных лет, но отличается обилием велоритчу, бьючиного скота и маленьких забегаловок, а также некоторые, мягко говоря, грязноватостью. Главные достопримечательности – несколько старых мечетей и огромная статуя председателя Мао в ленинской кепке. Из Кашгара начинается самая красивая дорога мира – Каракорумское шоссе. Оно поднимается на Памирское плато. Пересекает Каракорум у его стыка с Гиндукушем и затем спускается в Пакистан мимо горы Нангапарбат в Хиндураджи. Эта трасса чрезвычайно популярна у туристов всего мира, особенно город Пешавар, где за небольшую сумму можно пострелять из всех видов оружия, покататься на танке, а также все это купить. В этот раз я планирую ограничиться по мирской части. Вечером пыльная буря, смесь грозы с афганцем. Мне уже все равно. Я и так весь в пыли. Отель Симах роскошное здание в псевдоарабском стиле, забит англичанами, пакистанцами и голландцами. 30 июня. Ага! Началось. Ради этого стоило и месяц ехать на автобусе. Рано утром выбираюсь из Кашгара, и сразу же передо мной открывается панорама кашгарского хребта: ярко-красные горы, потом желтые, затем высокие черные, и над ними. великолепная белая стена пика Кангур. Я смотрю на него последовательно из красного, желтого и черного каньонов, потом мы въезжаем на Памирское плато и останавливаемся у маленького зеленого озера Караколь. В трех юртах здесь расположен туристский приют. За озером слева Кангур и Кангур-Тюбе, справа Мустагата. Сегодня я уже никуда не пойду. Буду сидеть в нирване на берегу, глядя на высочайшие горы Памира. Мне покажут сначала заход солнца, потом восход луны. А завтра опять рассвет, закат и луна. Чего же еще хотеть? 1 июля. Поднялся на конгур до снеговой линии. Подо мной ярко-голубой пульсирующий ледник. Он горохочет, трескается. А если внимательно присмотреться, видно, что он ползет со скоростью минутной стрелки. Речка, которая утром была по колено, к вечеру так поднялась из-за таяния ледников, что мне удалось перейти обратно только с девятой попытки. 2 июля Хозяева туристского приюта – киргизы. От путешествий по Средней Азии в моей голове осталось полтора десятка киргизских и узбекских слов, так что вполне можно общаться. К тому же в местных языках много русских слов – чайник, колесо, винтовка. Продал жене хозяина на 2 доллара советских монеток на украшение. знал бы заранее, привез бы мешок. К западу проходит невысокий сырыкольский хребет. Если подняться на гребень, видно долину реки Оксу, хорошо знакомую всем исследователям советской части Памира. У каждого местного жителя есть прекрасная карта, на которой обозначены наши заставы, проволочные заграждения и тропы, по которым можно все это обойти. Путь, впрочем, не близкий, так что контрабандой никто не занимается. Чаще заходят на километр-другой вглубь таджикской территории, чтобы подстрелить архара или горного козла. С китайской стороны их уже истребили, а с СНГшной еще не совсем. 3 июля. Поднимаюсь на Мустагату до края ледяной шапки. Да чего же здесь все-таки красиво, только очень холодно. Потом ловлю попутную полуторку 1949 года выпуска. Китайская специфика выражается в том, что портрет председателя на ветровом стекле цветной. Ночую у края плато в старом киргизском склепе, битком, набитом аргасовыми клещами. 4 июля. Иду вниз по каньону Гездарии. Восточный слон Памира самый сухой. поэтому флора и фауна здесь крайне бедные. К вечеру с 4200 метров спускаюсь до полутора тысяч, совсем сбив пятки. Под вечер ловлю аудио с местными журналистами. Машина пролетает в поселке со скоростью 120 км в час, истребляя бродячих собак лучше любой бригады очистки. Меня бесплатно, что здесь редкость, подвозят до самых дверей отеля, где я уже всех знаю. В городе начался сезон абрикосов. Ням-ням. 5 июля. По в миражах пустынь на Токламакан Еду в Эчен. Чем глубже забираешься в эти края, тем острее ощущение, что движешься в прошлое. Если свернуть с главной улицы, попадаешь в кварталы, где ничего не изменилось со времен Хаджина Среддина. Это, быть может, последнее место во всем исламском мире, где Муэддины рассчитывают на силу собственного голоса, не пользуясь микрофоном. Из Эчена начинается дорога в Тибет. Из четырех основных дорог, ведущих туда с четырех сторон, западная, самая длинная и тяжелая. Самая легкая и короткая, южная, из Непала. Выясняется, что один из перевалов закрыт на ремонт и открывается раз в 10 дней, до следующего раза 7 дней. Ловлю грузовик дорожников до закрытого перевала. Путешествуя по Союзу, я насмотрелся на плохие дороги, но ничего подобного этой не видел никогда. К тому же кузов, в котором я еду, забит прыгающими от тряски железками, так что скучать не приходится. Проезжаем первый перевальчик, всего 3500 метров, но мало не покажется. И ночуем в таджикской деревне на дне совершенно жуткого каньона. Таджики собрались толпой и долго меня разглядывали. Обычно машины с туристами проезжают деревушку без остановки. Быть может аборигены и не знали, что кроме них существуют и другие люди европейского типа. ведь кроме нескольких маленьких таджикских поселков, все обитатели этих краев монголоиды, как китайцы или метисы, как уйгуры. 6 июля. Вот и закрытый перевал. На высоте 5400 метров под убийственно ярким солнцем огромная толпа женщин и подростков вручную расширяет узенькую грунтовку, вьющуюся по промерзшим скалам и галечникам ледниковых морен. Дальше придется идти пешком. За перевалом ни травы, ни птиц. Страшно высокие, но почти лишенные снега хребты окружают бездонные теснины, по которым вьются мелководные мутные речки. Внутренний Кунелуль – самая дикая и малоизученная часть Центральной Азии. Горы практически не пропускают облака, которые могли бы принести дождь, но раз в несколько десятков лет сюда прорывается индийский муссон, и реки, вздувшись, сметают дорогу, построенную нечеловеческим трудом. До полуночи успел спуститься к крошечному поселку Мазар на реке Расскимдарья. Здесь не так холодно и можно ночевать под камнем. 7 июля. Беру в прокат лошадь за полдоллара и пытаюсь подобраться к главному хребту Каракорума. Километров через 40 доезжаю до реки, которую нельзя перейти вброд. Приходится вернуться. Зато видел самую красивую гору мира – Чогори. Изумительный, боюдо-острый меч из синего льда, пронзающий слое облаков. 8 июля. Иду вверх по долине реки. Через каждые 20-22 километра стоят домики дорожных рабочих. Если проходить 66 километров в день, можно попадать на них к завтраку, обеду и ужину. Горы очень красивые, но совершенно безжизненные. Только у реки растут редкие кустики, и там водятся зайцы, мелкие птицы и бабочки-репейницы. Да еще у домиков живет по паре воронов. К вечеру пересекающие дорогу ручейки выходят из берегов. В горах тают последние пятнышки снега. Приходится ночевать на берегу очередного ручья. А утром, когда вода почти исчезает, идти дальше. 9 июля. Погода неожиданно испортилась, даже дождь пошел. Поднимаюсь на очередной перевал. Наверху буран. Крошечные кустики примул занесены снегом, но аромат от них такой, что голова кружится. Вспугиваю стадо ладакских горных баранов с серповидными рогами. За перевалом крупный град, ветер несет его с такой скоростью, что разбивает стекло часов, но они работают. Вдруг, словно сгусток летящего снега, впереди появляется дымчатый голубой призрак – снежный барс. Он уходит от дороги, но оборачивается на свист. В такую погоду мы с ним понимаем друг друга даже без фразы «мы одной крови». Чуть ниже на обочине лежит только что задавленный коллегой баран. Отрезаю несколько полосок мяса. Очень кстати, ведь другой еды у меня нет. Сбегаю вниз поперек серпантинов, вспугивая ярких, как бабочка-адмирал, гималайских горехвосток. Забираюсь в пустую кошару с кучей угля и жарю шашлык. Синьцзянский уголь горит как дерево, только дольше. Ночую в следующем домике дорожников в обнимку с колорифером. 10-11 июля. Еще два дня пути. Все время проливной дождь. На встречу сплошным потоком идут грузовики. Завтра открытие перевала. Тибетские машины выглядят очень живописно. Над кабиной укреплены вырезанные из жести и раскрашенные лики злых и добрых духов, свастики и белые птицы. Символ скорости. Один грузовик вдруг остановился, и оттуда с радостным криком выскочил шведский турист. Мы успели перекинуться лишь парой слов, но чувствовали себя как Левингстон и Стэнли, ведь вокруг на сотни километров нет ни одного белого человека. Теперь дорожные рабочие не уйгуры, а китайцы, но меню почти тоже. Мой приход для них всегда праздник. Хотя у каждого домика стоит спутниковая антенна, других развлечений, кроме телевизора, здесь никаких. Обо мне оповестили по телефону все домики, и теперь меня встречают рис с чаем, вместо хлеб соли. Проходя километры разбитой колеи, с радостью думаю о том, что не придется по ней ехать. На этой огромной территории лишь два постоянных поселка – Шхидулла и Дахунлютуань. В каждом по три дома – Китайская Забегаловка, Уйгурская и Метеостанция. По словам метеорологов, летних дождей тут не было 58 лет. Вокруг поселков бродят собаки – тибетские мастифы. Они не очень большие, но злые, так что без палки было бы тяжело. 12 июля История этих диких мест не богата событиями. В 747 году китайский полководец Гао Сяньджи с армией в 10 тысяч всадников и пехотинцев выступил против тибетцев, которые в то время захватили всю Центральную Азию и вторглись в Китай. Из Кашгара он поднялся на Памир, разбил противников в Ваханском коридоре, провел войско через Гиндукуш по ледниковому перевалу Даркот, занял до того неприступный Дородистан, перевалил Ладак и по той самой дороге, по которой иду сейчас я, вернулся с боями в Кашгарию. Такой переход очень труден даже для современной, хорошо подготовленной экспедиции. Где брал Гао еду для людей и коней, совершенно непонятно. Многие китайские историки считают его самым талантливым полководцем всех времен. Высочайший в мире автомобильный перевал – 5700 метров. За ним лежит Джангтанг – самая высокая, сухая и дикая часть Тибета. Раньше большая часть Джангтанга принадлежала Индии. Потом китайские языки построили через него дорогу, о чем, впрочем, индийское правительство не подозревало еще несколько лет. Ночую в сточной трубе под дорогой. На Но Памире ночевка на 5400 метрах без палатки и пухового спальника, наверное, была бы последней. А здесь потеплее, хотя не намного южней. Звезды, как ночной город с самолета. 13 июля. Наконец-то подошли грузовики с открывшегося перевала. Большинство машин везет персики и арбузы, живем. Постепенно появляется трава, а с ней звери. Самые красивые – Оронго, тибетские сайгаки. Дикие ослы – чьянги – пересекают дорогу стадами в две голов, из-за пыли не видно куда ехать. На столбах в ожидании арбузных корок сидят парочки огромных воронов. Над бесчисленными разноцветными озерами вьются гигантские стаи бурголовых чаек, питающихся насекомыми ручейниками. Дорога бесконечно длинная и немного однообразная, так что шофера то и дело засыпают. Тут и там валяются разбитые машины. Если едешь в кабине, приходится зорко следить за шофером и толкать его в бок. Если в кузове, надо быть готовым выскочить в любую минуту. 14 июля. На советских картах в Ангаре, западном Тибете, не обозначено ни одного города. Поэтому я был очень удивлен, когда после сотен километров безлюдных плато передо мной вдруг возник довольно приличный город с дымящимися трубами и пятиэтажным зданием отеля. «Али!» – сказал шофер. Всех туристов, прибывающих в этот молодой городок, встречает мистер Ли – офицер международной полиции. Как его зовут на самом деле – не знаю. Китайцы, которым часто приходится общаться с иностранцами, часто представляются Ли, потому что это почти единственное имя, которое нам легко правильно произнести. Из Али в Олхасу идут две дороги – северная и южная. Обе закрыты для туристов, но южные более закрыты. Там находятся буддистские святыни, озеро Манасаровар и гора Кайлас, а также мертвый город Гуге, столица исчезнувшего королевства. Задача мистера Ли – пускать туда только тех туристов, кто оплатит аренду джипа с шофером, а остальных отправлять в Хасу по северной трассе. Меня это вполне устраивало. Север менее изучен, там больше попуток. К тому же летом южную дорогу постоянно размывают реки, стекающие с Гималаев. Поэтому Сли мы сразу подружились. Поскольку я был первым гражданином России в Али, меня покормили ужином и обещали помочь с попуткой. 15 июля. Исследую скалы над Индом. Здесь очень сухо, травы почти нет. Вдали виден хребет Ладак, северо-западная ветвь Гималаев, но туда не проедешь. Где-то между Али и Ладаком проходит спорная китайско-индийская граница. Но на всех картах она показана по-разному. Пересекать ее разрешено только паломникам к священному озеру Моносаравар и горе Кайлас. Стрельнул у одного туриста путеводитель по Тибету и быстро прочел. Дорога из Эчена там названа самой жуткой в мире. Половина книги посвящена тому, как обманывать китайскую полицию. Вечером ловлю попутку до какой-то военной базы в Северном Тибете, где иначе Это втрое дешевле, чем в сельском отеле. 16-17 июля. Добираюсь пешком до Яньху, соленого озера. Ландшафт типа казахского мелкосопочника. Оронга на таких плоских участках не водится, зато много газелей, тибетских дзеленов. От озера можно поймать машину с солью в любую часть Тибета. Приятно ехать в кузове по степи, развалившись на мешках с солью и укрываясь брезентом от коротких дождиков. Словно плывешь на яхте по бескрайнему морю ярко-желтой травы и бурого щебня, а сурки и зайцы вместо дельфинов. Ночью в лучах фар дорогу перебегают курчавые зайцы, хомячки и изредка коты манулы. 18 июля. Быт кочевых тибетцев напоминает киргизский. Литовки, кошары, каймак, по-английски як-йогурт. Только вместо комфортабельных просторных юрт, Убогие палатки. Из Гёрдзе, сравнительно большого поселка, около сотни домов, делаю вылазку на ближайший хребет. На обратном пути вижу странную тучу, небольшую, черную, всю в молнии. Что-то в ней не то. Невольно ускоряю шаг. За километр до поселка становятся видны висящие под тучи черные и белые полосы. Это мама кумулюс, градовый заряд. Едва добегаю до первого дома, естественно, кафе, как начинается град размером с баррикос. Он проходит полосой в полкилометра шириной и выпадает слоем в 5-10 сантиметров. После града население выбегает на улицу, занавешивать выбитые окна и подбирать мертвых птиц и зайцев. На ужин зайчатинка. 19 20 июля. Иду на юго-восток через хребет Алинг-Гангри. Грязь и нищета тибетцев просто ужасают. Конечно, все кочевники живут просто, но у казахов и киргизов в юртах все-таки чисто, а нищий с виду пастух туркмен может уплатить за невесту для сына Колым в размере стоимости мерседеса. У тибетцев большие стада, но они питаются чаем с ячьим маслом и дзамбой, ячменной мукой, которую разводят водой до чего-то среднего между глиной и цементом. Холодной водой здесь не пользуются из принципа. А чтобы вскипятить чайник, надо полчаса нагнетать мехами в воздух в кучку дымящегося овечьего навоза. Палатки крошечные и топятся по-черному. О гостеприимстве говорить не приходится. В лучшем случае угостят кипятком из грязного термоса. Моются ниже шеи тибетцы раз в году, во время специального праздника. Зато у любого постоянного дома спутниковая антенна. Поймал бабочку из Будда на рекордной высоте, почти 6 километров. Странно, что ночи здесь не очень холодные, на Памире на такой высоте давно бы дал дуба. Погода неустойчивая, то и дело льет дождь, пауна совсем не пуганная, звери подпускают на 50-100 метров и неторопливо убегают, Аронга на иноходью, дзерены длинными скачками, чьянги звонким галопом, дикие яки тяжелой рысью, медведи пищухаеды походкой пьяного матроса, а курчавые зайцы не убегают вообще. На одного я в буквальном смысле наступил. Птицы не боятся залетать в гнезда и кормить птенцов слетков в двух шагах от меня. Гнездятся они в основном в норах пищу, осторожны только волки, архары и сокола-шахины. 21 июля. В подобном маршруте каждая вещь – маленький друг, потеря которого – серьезная неприятность. Потерял ручку и кепку, бедный нос, ручка есть другая. Весь день шагаю от поселка Цочон вверх по реке к перевалу через Гандисишань, старое название – Трансгималая. Я уже настолько привык к высоте и дальним переходам, что прокажу 60 километров с набором высоты 600 метров и почти не устаю. Ночую у озера с огромной колонией горных гусей. Всю ночь не давали спать. Видел падение метеорита, почему-то ярко-зеленого цвета. Ну, точнее, с цвета. До земли он не долетел, взорвался. Под утро выпал снег. Почти четверть метра. 22 июля. Снег испарился на солнце к полудню. Едва зашел в палатку пастухов втяпнуть тибетского чая, Кажется, я единственный путешественник, которому он нравится. Как меня догнал грузовик с тремя австралийскими туристами в кузове. Типовой разговор с шофером на смеси тибетского и китайского. Таши деле Коре! Здравствуй, друг! Таши деле. Лхадема! В Лхадзе едешь! Ласо! Да! Тола! Сколько? И Сто юаней! Лами, Херчи! Нет, 20. Лючи. 60. Санчи. 30. Учи. 50. Хао, та Хорошо, спасибо. Поехали. По пути красивые озера, маленькая долина гейзеров и ледники. Выезжаем на южную дорогу из Алиф Лхасу. Ночуем в маленьком монастыре, переоборудованном в ночлежку. 23 июля Здесь совсем другая страна. Глубокие ущелья, нормальная трава, ячменные поля, ивы вдоль арыков, глинобитные домики с орнаментом, сторожевые башни на скалистых отрогах и масса птиц. Из них самое красивое – черношейный журавль. Это Цанг, Южный Тибет. Мы пересекли на пароме Цангпо, верхняя Брахмапутра. Проехали развилку на Катманду и Эверест, и вот я схожу на очередной развилочке и иду 26 километров до поселка Сакья, куда добираюсь уже к вечеру. После бескрайних равнин, населенных убогими кочевниками, первый из центров тибетской культуры выглядит настоящим чудом. В Тибете есть две группы буддийских сект. Старые, красношапочные, Нингмапа, Кагьяпа и Сакьяпа. И новые, желто-шапочные, из которых главное – Гелукпа, просторечие ломаисты. желто секты возникли в 8-9 веках, вероятно, под влиянием монастырианства. Сейчас передо мной монастырь Сакья, центр серой секты Сакьяпа. Представьте себе реку, текущую под высоким скалистым обрывом. Все скалы облеплены серыми и коричневыми кубиками домов со слегка сходящимися стенами и плоскими крышами. На более пологом берегу. Белый домик с черной окантовкой окон и флажками на крышах, а среди них нечто вроде Кремля с четырьмя высоченными квадратными башнями по углам. Внутри высоких стен храм с золоченными фризами и кельей монахов. Все окрашено в серый цвет с парами вертикальных полос белый и красно-коричневый. В храме сплошь золото, ярчайшие фрески с очень сложными сюжетами и тысячами фигур, невероятно красивые гибелены и прочие чудеса. Более веселой и приветливой публики, чем здешние монахи, я еще не видел. Ну, конечно, я здесь первый у Русу, и меня представляют главе секты, настоятелю монастыря. Вылитый персонаж средневековой китайской гравюры «Пять добрых богов, веселых старцев». Ночую в келье. В окне луна в первой четверти, светящиеся окошки на верхних этажах башен и перезвон колокольчиков на ветру. А ночь теплая, хоть и 3800 метров. 24 июля. Еду попуткой в Шигадзе. На перевале мотор перегрелся, пришлось заливать в радиатор чанг. Тибетское пиво, нечто среднее между хорошей брагой и плохой медовухой. Шигадзё – прелестный городок. Первый раз вижу место, где тибетцы заходят в китайские ресторанчики и наоборот, а китайские и тибетские кварталы не разделены. Над городом, под скалистой горой, сказочный дворец монастыря Лабранг. Это второй в мире по значению Ломаистский монастырь и летняя резиденция Панчен Ламы, своего рода вице-короля Ломаистского мира. Хожу в ворота и поднимаюсь по крутому мощенному двору к золотым крышам храмов. кричат монахи. Ташидале, where are you from? Урусу. Что тут началось? Последними российскими гражданами в Шигадзё были буряты гамбоев и Цыбиков, но про них за 90 лет все забыли. Я удостаиваюсь аудиенции у настоятеля. Он такой же симпатяга, как все ламы. Рассказываю ему про Кирсана и Люмжинова, провозгласившего Калмыкию буддийской республикой. Потом переводчик, монах лет 12, ведет меня в сокровищницу монастыря. Главная драгоценность – 26-метровая статуя Матреи, Будды грядущего, из чистого золота. Храм устроен так, что, когда входишь, статуя смотрит на тебя сверху вниз, но не пугает и не подавляет благодаря чудесной улыбке на лице. В другом храме хранятся 100 тысяч золотых статуэток всех воплощений, всех лам, в третьем – мумии предыдущих панчен лам Все как живые. В Тибете есть пять видов похоронных обрядов – предание огню, земле, воде, воздуху и времени. Панчен ламы подлежат преданию времени, то есть бальзамированию. Я отказался от ночлега и пошел гулять по городу, отъедаясь после девятидневной полуголодовки. Пытался поймать попутку в Гьянзё, но было слишком поздно. Переночевал в картофельной борозде за окольцей. 25 июля. Вот уже три дня дожди, только после обеда проглядывает солнце и тогда довольно жарко. В Гьянзё монастырь, принадлежащий сразу трем сектам со ступенчатой белой пирамидой и красивая крепость на горе. Тибетский квартал на сотню лет отличается от китайского. Дети боятся фотографироваться. Родители тоже не одобряют. То есть они, конечно, знают, что это не опасно, но когда речь идет о собственном ребенке, ну кому захочете рисковать? Соглашаются только дети, работающие нищими, но за один яо. Один цент. Пришлось наворовать для них мелочи с под демонов. За этот месяц, оказывается, случилась неприятность. Юань поднялся вдвое. Вчера чудом сменял 8 долларов на 50 юаней, но вообще-то уже 1 доллар равен 5 юаням. 26 июля. Интересно, здесь всего в 100 километрах от тропических лесов Непала почти все птицы, те же, что в Альпах или Подмосковье, в крайнем случае среднеазиатские. Китайский вид всего один и несколько эндемиков, земляные соики, снежные воробьи. Просыпаюсь утром от рева монастырских труб. Но купаю в дорогу всяких вкусностей. Особенно интересно покупать консервы. Никогда не знаешь, что окажется в банке. Тушенка, грибы или, например, ананасовый компот. Раннее утро. По городу шляются только красно-рыжие собаки пари. Пытаюсь добраться в Ердонг, на Сикимскую границу. Удалось отъехать всего километров на 40, под перевал через Гималаи. Забираюсь в пещеру над дорогой и жду, когда появится машина, выйдет солнце или упадет проклятый юань. Дождь льет не переставая. Метрах в пятистах внизу на берегу реки стоит деревня. На моих глазах река размывает берег и дома один за другим сползают в воду. Жители переносят шмотки в прикрытую кирпичной стенкой пещеру над деревней. К вечеру остается два дома. Снизу приходят грузовики и всех увозят. Пауна здесь представлена уларами и мокрым гималайским медведем. Ночью такой ливень, что вода бежит по склонам сплошным потоком. 27 июля Утром в двухстах метрах от пещеры – рысь. Я ее еле узнал. Здоровенная, золотисто-коричневая, кисточки на ушах длинные, вылитый каракал. Вообще наши звери тут не похожи на себя. Волк – как серовато-желтая лайка. Гималайский медведь – маленький, с узкой лисьей мордочкой. Бурый медведь – вдвое меньше лесного, с лохматыми ушами, белой полосой на груди и овечьей шерстью серого или черного цвета. Константин Станюкович однажды видел такого на Памире и принял за гималайского. Дождь все льет. Вечером сверху спустился джип с двумя гонконгскими туристами и тайским полковником. Оказывается, в Непале, Бутане и Северной Индии сильнейшие наводнения, вызванные муссонными дождями, каких не было уже 50 лет. Все дороги и мосты смыло к чертовой матери. Возвращаюсь на джипе в город. На улицах по колено воды. 28 июля, положение критическое, денег стало вдвое меньше, погода отвратительная, дороги размывают одну за одной. Еду на той же машине в Лхасу, на самом деле Ласу, по объездной трассе. Каждые несколько километров приходится останавливаться и засыпать камнями промоины. Полковник реквизировал у аборигенов пару лопат и кирку, но все равно движемся медленно. За высоким перевалом, где ледопады начинаются прямо от обочины, Глинобитные хижины и телеграфные столбы сменяются соответственно каменными и деревянными. Это уже Ю – Центральный Тибет. Подъезжаем к озеру Джоринам Цо – огромному лабиринту глубоких заливов фьорда. По всему озеру маячат плавучие гнезда Чомг. Полкаш кидает в воду динамитную шашку, и всплывают две рыбины – нечто среднее между карпом и маринкой. Жарим их на примусе и едем дальше через второй перевал. Дождь кончился, и горы видны до вершин. Спускаемся в долину Ерлунг, часть каньона Брахмапутры, где в IV-V веках зародилась тибетская культура. Дорога завалена свежими оползнями, и мы расчищаем ее лопатами и динамитом. В долине четыре монастыря, похожих на крепости с высокой сторожевой башней. Особенно красивый Миндалинг, центр секты Нингмапа и Ярбалинг, Первый буддийский монастырь в Тибете 7 века. Надвигается гроза. Стало так темно, что их даже нельзя сфотографировать. Высаживаем туристов в аэропорту. На прощание они угостили меня батоном колбасы. Я так устал сидеть на рисе, лапше, армейских галетах и чая, что съел ее всю за час пути до Ласы. Жевал и вспоминал Ивана Денисовича. Съел и нет ее. На мосту через Брахмапутру вода уже шла через верх, еле успели проскочить. Под проливным дождем я нашел банак-отель, которым мне рекомендовали встречные туристы. Это типовой тибетский дом со внутренним двориком, куда ведет длинная арка. В арке три человека подряд спросили меня «смок Хаш? я понял, что место стоящее. Но это завтра, завтра. 29 июля Да, отель клевый. Самый дешевый из европейских. или самый комфортабельный из китайских. Есть даже душ, теплый и всего 15 юаней в день. Беру на прокат велик и отправляюсь в город. Ездить по китайской части ласы одно удовольствие. Всюду велосипедные дорожки, машин мало, вот только канализационные люки и решетки украдены, да внезапное появление черных волк и побед, на которых катается местное начальство, очень действует на нервы. По пригородам ездить хуже. Там сплошные горки и ухабы, а велик тяжелый и с плохой амортизацией. Для путешествия из Ласы в Катманду примерно 20 дней туристы привозят горные велосипеды с переключением скоростей. Сейчас все они торчат в Ласе, потому что ту дорогу тоже смыло. Вот тибетская часть города – это нечто. Она застроена, как большая трехэтажная тибетская деревня с узкими улочками, где приходится лавировать между велорикшами, коровами, стариками-паломниками, лавочками. Почти все население Ласы – лавочники и мелкие торговцы. К тому же велик с ручным тормозом, почти не работающий, а я по старой привычке машинально пытаюсь тормозить ногой. Плюс окрики со всех сторон «HELLO, WHERE ARE YOU FROM?» «DALA-LAM PICTURES» Smoke Да еще воды на многих улицах по колено, а все равно здорово. Заезжаю в йо главный ламаистский храм, вокруг которого чередой ползут на коленях паломники, в Нарбулинку, летнюю резиденцию Далай-Ламы. И, наконец, в потолу. Вход к нее стоит 6 долларов, но великого писателя пускают за 50 центов. Впрочем, она интереснее снаружи, чем изнутри. А я-то думал, что красивее Кёльнского собора архитектуры не бывает. Правда, здесь очень уж выигрышный фон. Горы, небо в рваных тучах, старый город. Объекты всенародного поклонения в Потале Кровать, кресло и портреты Далай-Ламы. А в общем, ласа... Один из немногих городов, по которым приятно просто походить или поездить. 30 июля Единственный день недели, когда открыт международный телеграф. Даю первую в истории телеграмму из Тибета в Россию. По этому поводу сотрудники телеграфа устроили маленький банкет. Потом еду в монастырь Сера. Перед ним каждое утро производится предание умерших воздухов. Считается, что так быстрее реинкарнируешься. Трупы снимают кожу, затем вынимают кости и измельчив их специальными жерновами, смешивают все это с мелчменной мукой, а потом раскладывают на площадке, куда слетаются грифы, орлы, коршуны, круганники и вороны. Смотреть на это можно только издали, но редкого здесь индийского грифа я все же углядел. рядом еще есть два монастыря: Дзетонг и Недонг. Все они похожи, но расписаны от пола до потолка так, что можно бродить по ним всю жизнь. Плюс золотые статуи, библиотеки, кладовые музыкальных инструментов. Особенно интересен маленький дом Он посвящен злым силам. Там все фрески под босха, но краски, конечно, эффектней. Оказывается, черный фон в живописи придумал первым не Караваджо, а тибетцы. Или это влияние древнегреческих краснофигурных ваз? По улочкам монастырей бродят сотни собак. Говорят, это реинкарнации плохих монахов. В Сера у монахов своя школа боевых искусств, и собаки там злые. На священной горе над Цзетонгом полно живности, агамы, тимелии и даже кабарга. Вечером осматриваю остров Воров, где воров нет, но полно китайских проституток, и возвращаюсь в чудесный отель с его замечательным рестораном. Ура! Юань начал падать. Оказывается, просто меняли министра финансов. Мост через Брахмапутру вчера снесло. Южный и Западный Тибет объявлены зоной бедствия. Надо смываться, пока открыта северная дорога. 31 июля. В Ласе я немножко отдохнул и отмылся, что очень кстати. В последнее время все чаще ловлю себя на том, что оборачиваюсь, когда вижу на улице европейцы, и все они кажутся мне на одно лицо – белобрысыми и долговязыми. Еду на автобусе в монастырь Тюрфу, где состоится явление народу будды Кармапа – живого бога, Главы секты как япа. Нынешнему Будде на вид лет 10-12. Огромная толпа паломников выстроилась в долинющую очередь, чтобы он дотронулся им до головы кисточкой. Сам он, по-моему, относится к происходящему с некоторым юмором. Когда я ему подвигнул, он мне ответил. Монастырь очень красивый, хотя во время культурной революции подвергался артиллерийскому обстрелу. Из Тюрфу заворачиваю на Тенгинур, самое высокогорное крупное озеро в мире. 4750 метров, и самое большое в Тибете. Очень красиво, несмотря на дождь. Облака все же выше, чем вершины гор. К вечеру добираюсь в Янг -бачен, где есть монастырь религии Бон, распространенный в Тибете до прихода буддизма. За последние века храмы черной секты бонпа стали почти неотличимы от буддийских, но обходить их положено не по часовой стрелке, а против. Ночую в какой-то трубе. 1 августа. Начинаю выбираться с Тибета, что довольно сложно. Автобус дорог, а шоферам запрещено подвозить иностранцев. Приходится подкарауливать тяжелые грузовики на крутых подъемах и вскакивать в кузов на ходу. Зато дорога асфальтовая, и машин полно. Дожди превратили плато в зеленый луг. За перевалом Тангла лежит озерцо, из которого вытекает ручеек третья по длине река Мира, инзы Чуть дальше Винчуань, самый высокогорный городок в мире. вечеру въезжаем на перевал Куньлунь, где грузовик ломается. Ловлю мотоцикл, на котором английский турист едет из Индии через Савок в Италию. На дикой скорости спускаемся на 3 километра по каньону, стены которого усеяны тысячами пещер. Это место изображено на нескольких картинах Рериха. Водятся тут орлы и ордосские дзерены. Северно-восточная часть Тибета, куда мы попали, называется Амдо, провинция Чинхай. Вывески здесь на китайском, тибетском и монгольском. Монгольские буквы похожи на гусениц бражников разных возрастов. 2 августа. Ловлю микроавтобус через Цайдам, огромную впадину, со всех сторон окруженную горами. Считается, что это абсолютная пустыня, то есть дожди здесь бывают раз в несколько лет. Однако половина Цайдама занята солеными озерами и болотами, а сейчас как раз идет дождь. Сильный холодный ветер, так что в зависимости от ландшафта мы въезжаем то в песчаную, то в пыльную, то в соляную бурю. Через невысокий перевал на стыке Алтентага и Няньшаня спускаемся в западную Ганьсу и вечером прибываем в Дуньхуан. Оазис среди барханов и низких гор пустыни Байшань. 3 августа. Дуньхуан – самый западный город в коридоре Хэси. Цепочки оазисов между хребтом Няньшань на юге и пустыней Гоби на севере. Неподалеку находятся нефритовые ворота – западный портал Великой Китайской Стены. Для китайцев, ехавших по шелковому пути в земли западных варваров, Дуньхуан был последним домашним приютом, а для возвращавшихся – символом избавления от опасностей. По понятным причинам здесь возник знаменитый комплекс Могао – 476 искусственных пещер с буддийскими статуями и фресками. Представьте себе пещеру со статуей Будды высотой 77 метров. Но еще интереснее фрески – портреты всех императоров и чиновников с IV по XIV век, чудесные изображения летающих духов и тому подобное. Вокруг каньона, в стене которого вырублены пещеры, лежат высоченный мархан. Трое монголов подбросили меня на верблюдах обратно в город. Это всегда большое удовольствие, а местные верблюды – беговые, к тому же гораздо резвее, чем казахстанские или туркменские. Наши четыре прошли 26 километров до города по пескам и щебенке за три часа. Флора и фауна песков в Центральной Азии беднее, чем в Средней, зато пески сегодня поют, и они очень красивые, есть даже сложные барханы. 4 августа. Водитель грузовика, который везет меня на озеро Чинхайху Кукуно, едет с сыном лет 4-5, и оба курят не переставая. Китайцы вообще оригинальный народ. Представления о хороших манерах, гигиене и прочем довольно своеобразные. Например, помыть руки перед едой – это святое. Поэтому, когда автобус останавливается у придорожного кафе, все 50 или 70 пассажиров моют руки в одном тазу. Но особенно интересен язык. Во-первых, многие звуки находятся как бы посередине между нашими буквами. Например, Женьмин Жибао – народная газета – звучит наполовину как Реньмин Рибао. Во-вторых, язык состоит из односложных словечек, каждому из которых соответствует иероглиф. Но если несколько слов поставить вместе, смысл фразы может быть никак не связан со смыслом отдельных слов. Некоторые слова используются как смысловые приставки. Например, цун китайский плюс приставка Жень человек, означает китаец. Кстати, для всех других национальностей до 1950 года использовалась приставка х собака. В-третьих, Один и тот же слог, в зависимости от интонации, имеет разный смысл и пишется разными иероглифами. Таких тонов в китайском языке 5. В западных языках самое трудное для китайца – фонетика. Поэтому, даже если встречаешь человека, знающего английский, почти всегда лучше общаться на бумаге. Знают его, кстати, довольно многие. Хуже всего – школьные учителя, лучше всего – уличные исключники долларов. Я уже могу произносить короткие фразы по китайски, но, например, и киетиома ижанпяома, это 411335251, что означает: купите мне, пожалуйста, билет. Предпочитаю писать на бумаге. Билеты на поезд для местных в два-три раза дешевле. На плато Амдо погода тоже плохая. От лесов покрывавших горы при Поржевальском ничего не осталось. Все. Хватит с меня на горе, спускаюсь в субтропики, а то уже дёсны болят. В Тибете овощи очень дорогие, и едят их всегда жареными, в основном зеленый перец. Синин, город населенный хуй. Китайцы мусульмане, они же дунгане и саларами. Полно мечетей, некоторые очень красивые и тепло. В Китае популярны три отечественные песни: «Широка страна моя родная». В трех вариантах, из них два мажорных. «Парня молодого полюбила я» и особенно «Подмосковные вечера». Эту песню мне исполняли так часто, что я даже перевел по первые два куплета на английский. Третий не помню. Подозреваю, однако, что рифма «Light Night» это вроде «Любовь в кровь».